Глава семьдесят пятая. От поворота с трассы на проселочную дорогу Хабаров насчитал три поста охраны. У каждого джип остановился. Водитель предъявлял красную книжечку с золотым гербом. Только после этого проезжал дальше. Километров через пять машина уперлась в большие ворота, за которыми горели окна дома. «Прям секретная база!» — Стас улыбался. «Спрятался!» Водитель посигналил, ворота поползли в сторону. До Хабарова донесся лай собак. В свете уличного освещения удалось разглядеть прогуливающихся камуфляжей с автоматами. Надежда, в случае чего просто убежать, таяла на глазах, оставляя в душе липкое предчувствие неизбежного конца. «Выходи!» Первое слово водителя за весь маршрут. «Руки на капот!» Ноги на ширину плеч. Стас повиновался. Мужик профессионально обшарил карманы, забрал сотовый телефон и ключи от квартиры. Подтолкнул гостя в сторону ярко освещенного парадного входа. Со всех сторон за происходящим зорко следили бликующие линзы видеокамер. Внутри дом оказался не таким шикарным, как того ожидал Хабаров. Почему-то казалось, что трёхэтажный особняк должен быть забит дорогими вещами, техникой, коврами, картинами. Совковое воспитание. Каждую копейку потратить на шмотку, чтобы потом хвастаться, выставляя её на всеобщее обозрение. Здесь всё было сделано добротно, со вкусом. Белая кожаная мебель в гостиной, сразу переходящая в большую кухню. На полу дубовый паркет, красивый мраморный камин, на котором стоят фотографии. Дом определенно любили. Бросалось в глаза обилие мелких деталей, вроде резных деревянных полочек и веселеньких занавесок на окнах. На второй этаж водитель подтолкнул засмотревшегося Стаса к лестнице. Его вели в кабинет. Три стены до самого потолка занимали книги. Хабаров видел столько томов, разве что в библиотеке. Посередине стоял небольшой ручной работы стол. На нем древняя пишущая машинка и малахитовые приборы. Чернильница, ручка с золотым пером, нож для бумаги. Зеленый камень будто светился изнутри, отражая неяркий свет большой люстры. В комнате никого не было. Водитель, доставив гостя, вышел. Хабаров, поправляя одежду, незаметно включил камеру. — Станислав Витальевич? Голос сзади заставил вздрогнуть. — Добрый вечер. — Понимаю, ночь. Вы устали. Возле двери стоял подполковник Старостин. бесформенной одежды, в легком, стального цвета спортивном костюме, он выглядел скорее как бизнесмен, чем представитель власти. На шее болталась толстая золотая цепь. Левое запястье украшали большие, явно дорогие часы. На пальце внушительный перстень с красным камнем. Подполковник улыбался. — Если не возражаете... — он вытащил из кармана продолговатый прибор, похожий на большую вилку. — Мера безопасности. Провел им сверху вниз по одежде Хабарова. В том месте, где приколот жучок, раздался противный писк. Подполковник быстро сорвал пуговицу и отключил. «Интересно, кто вам, Станислав Витальевич, дал такую штучку?» Он крутил приборчик в руках. «Меры безопасности, вы же сами сказали. Теперь, честно говоря, не кажущиеся мне такими уж действенными». Стас притворно вздохнул. «Надеялся, что мои бывшие коллеги найдут и покарают вероятного убийцу». «Неубедительно. Ну да ладно. Теперь все равно не работает. Вы меня, я так понял, знаете?» Он сел за стол. «Или слышали?» «От Трофимова. Только хорошее.» Хабаров улыбнулся. «Трофимов. Сколько он мне жизнь портил, не сосчитать. Хотя жаль его. Достойный был соперник. Теперь уж нет таких. Думал, Карен будет мешать» так благодаря вам не сможет чем кстати провинился не русский не поделитесь личные счеты хабаров решил проверить старостина он дочь трофимова убил на куски порезал да ну удивление полковника выглядело искренним карен это ж трус был каких еще поискать я сильно сомневаюсь что он решился бы на подобное Решился и даже воплотил в жизнь. Трофимов мне заплатил, я его нашел и наказал. Это тоже интересный момент. Илья Валентинович постучал по столу. По моим данным, Станислав Хабаров предельно честный и неподкупный сотрудник. Каких поискать? И такой перелом. Боец Трофимова. Срезающий чужих пацанов налево и направо. Что случилось? Честность не всегда лучшая политика. Хочется ребёнка в Диснейленд свозить, жене шубу купить, машину. Хочется пожить нормально, как по телевизору, а не тянуть от зарплаты до зарплаты, — Хабаров говорил убедительно. — У нас же, как говорится, хочешь жить — умей вертеться. — Вот и верчусь. — И вполне, надо сказать, успешно. — Ладно может перейдем к насущному папка хабаров положил на стол пакет она ведь главная тема нашей беседы привезли с собой подполковник хмыкнул не боитесь боюсь ответил совершенно искренне но что делать надеюсь что уйду отсюда хм, промычал старостин посмотрим пока он неторопливо перелистывал документы Стас от нечего делать разглядывал книжные полки. Внушительная коллекция включала в себя и современных авторов, и классику. Никакой логики в построении не было. Судя по всему, книги купили для вида. Что ж, подполковник аккуратно сложил листики обратно в папу. Кажется, именно то, что нужно. Можно приступать к переговорам? Хабаров подошел к столу. — Давай, попробуй. Старостин перешел на «ты». Прохор обещал 300 кусков. Прохора больше нет. Хозяин дома равнодушно улыбался. Утомил. Создавал проблемы. — А насчет денег? Что-то мне подсказывает, что следующие ваши слова будут не «конечно». Держи. Хабаров приготовился. — Почти угадал. Старостин кивнул. Только сначала узнаю, кто дал тебе камеру и папку. Не люблю непоняток. Я ведь хотел как лучше. Работу тебе предложить, сотрудничество. Такой боец. А ты ко мне жопой. Камеру нацепил. Нехорошо. Стас почувствовал, как сзади его обхватывают стальным кольцом. Он попытался дернуться, но руки нападавшего сжали сильнее. Так, что послышался хруст костей ноги хабарова болтались в воздухе в глазах темнело грудь словно ломали тисками ощущение неисприятных не перестарайся! подполковник курил давай в подвал его узнай там все что нужно утром доложишь он встал потянулся и вышел из кабинета хабарова с силой швырнули к стене вскочив он сумел рассмотреть врага Тот самый молчаливый водитель, привезший его из города. Мужик улыбался. — Ну, давай, сука! — Стас встал в боевую стойку. — Нападай! Водитель легким, едва заметным движением резко сократил дистанцию между ними. Его руки и ноги порхали с немыслимой быстротой, нанося удары в корпус, голову, по органам. Хабаров отбивался... Несколько раз попал врагу в челюсть, но тот будто и не заметил. Продолжая технично делать из противника отбивную. Через пять минут Стас едва мог стоять. Комната бешено крутилась, тело ломило. Едкий пот, смешиваясь с кровью, залил глаза. Еще минута, и сознание отключится. — Что? Обязательно тянуть? В кабинет вернулся недовольный старостин. — Уже бы справился. Телефон забыл. Он махнул трубой. Все, быстрее работай, не надо полмарать. И тут водитель сделал ошибку. Он отвлекся. Собрав остатки сил, Хабаров прыгнул вперед, растопырив руку. Только одна попытка сделать, как учили. Пальцы вцепились в кадык с отвратительным хлюпом, разорвали кожу и вырвали горло. В лицо Стасу ударила струя теплой липкой крови. Камуфляж, бешено вращая глазами, пытался то ухватиться за Хабарова, то остановить бьющую фонтаном кровь. Хотел что-то сказать, но от усилий быстрее терял силы. Наконец упал. Сначала на колени, потом на живот. И затих. — Ой! — возглас подполковника звучал по-детски непосредственно. — Это что? — Это? Стас вытащил из-за ремня водителя пистолет. «Это конец тебе, мразь!» Старостин кинулся к двери, но был сбит жестоким ударом рукояткой в голову. Подумав, Хабаров от души заехал ему ногой в лицо. Потом еще, еще, еще! Прекратил бить, только когда устал. Хозяин дома скулил, свернувшись калачиком. В дверь кабинета сунулся охранник, потревоженный шумом. — Не входить! — заорал Стас, представляя ствол к голове пленника. — Завалю, суку! У двери стоять! Охранник моментально скрылся. Через две минуты за дверью раздался топот. Бойцы занимали оборону. Хабаров закрыл дверь на замок.